Глава ч е т ы р н а д ц а т Крики меня с самого детства не впечатляли, потому родители быстро нашли иные способы воздействия: молчание, полные разочарования взгляды, вздохи такие тягостные, что хотелось немедля рухнуть на колени и молить о прощении. Очевидно, седьмого темного принца обучали те же мастера манипуляции, ибо кричать он не спешил. Мы шли и шли по бесконечным спиралевидным коридорам башни, мимо застывших стражей и запертых дверей, а р э в е н даже ни разу ко мне не обернулся. Я держалась, хотя жалкие оправдания так и рвались с языка, не обгоняла его, не пыталась заглянуть в глаза и тоже молчала. Наконец за спиной закрылась дверь знакомой до последней железяки лаборатории, где царил непривычный бардак, будто кто-то возжелало чистить столешницы и смахнул на пол все склянки и бумажки. Не самые безопасные жидкости смешались и с пепелили часть свитков, и даже прожгли дыры в дереве, а разноцветные порошки и осколки живописно присыпали все это сверху. В итоге передвигаться по лаборатории можно было лишь вдоль стеночки, по крайней мере, если не хочешь расплавить ногу в а л х и м и ч е с к о й л у ж е И кто все это будет убирать? – вырвалось у меня. Совсем тихо, честное слово. Но Рэвин уже почти скрывшийся в одной из своих комнат с чудовищами застыл. Что? Плечи его напряглись, костяшки пальцев, сжимавшие дверную ручку, побелели. Что ты сказала? Ничего. п р о б л е я л а я и решила, что самое время тоже удалиться. Увы, поход вдоль стены оказался не таким простым и безопасным, как предполагалось. И пока я спотыкалась и переступала через подозрительные подпалины, принц успел пересечь комнату напрямик. Когда он схватил меня за плечи и прижал к двери моей комнаты, сапоги его дымились. Но х о т ь из ушей дым не шел, хотя должен бы такое зверское было выражение на лице. Что ты сказала? Раздельно повторил р й в е н и мы оба знали, что услышать он хочет отнюдь не ту же фразу про уборку. Я прикрыла глаза. Живот свело, по спине словно заскользили язычки пламени, и хотя прикосновения принца причиняли боль, я мечтала, чтобы его хватка стала еще сильнее. чтобы он раскрошил мои кости и вытряхнул из меня это неуместное жгучее. Прости, прошептала я, не давая себе погрузиться в эти мысли и чувства. Прости, мне не стоило убегать от стража. Я ошиблась, решив, что в разгар дня в центре столицы мне ничего не угрожает. Больше такого не повторится. п р о з в у ч а л о слишком формально, неестественно, сухо. Но я правда сожалела и надеялась, что Рейвен это услышит. Он молчал слишком долго и слишком громко, и даже когда я отважилась открыть глаза, ничего не сказал. Просто наклонился и смел мои губы своими, явно не желая подарить удовольствие, скорее наказывая. Я ответила на поцелуй сразу и с полной отдачей, вцепилась в в о р о т его рубахи, практически чувствуя, как трещит ткань, притянула принца еще ближе, хотя между нами и так волосок бы не проскользнул, и застонала. Наверное, этот стон его и отрезвил, или же р э в е н в отличие от меня изначально не терял головы. Он отстранился, невозмутимый, холодный, даже не сбившийся с дыхания, в то время как я жадно ловила воздух ртом, оглядел меня с ног до головы и закатил глаза. Полагаю, иного ожидать и не стоило. Сам виноват. В смысле? Нахмурилась я. Ты умудрилась нарваться на заклятие в одном из самых безопасных зданий во всем королевстве. За пять минут затопила мою лабораторию. Разумеется, во время прогулки по городу ты не могла не встретить безумного душителя. Надо было отправлять следом целую армию. Эй! Я стряхнула с плеч его ладони, и р э в е н усмехнувшись, отошел. Между прочим, ты и сам отлично справился с уничтожением лаборатории. Я обвела рукой царящий вокруг разгром. И под заклятие попал точно также. Я другое дело. Принц н а с т а в и т е л ь н о воздел в воздух палец. Опасности преследуют меня по праву рождения, как будто тебя одного. Едва не ляпнула я, но вовремя прикусила язык. Мне правда жаль, пробормотала вместо этого. Поверь, я не искала этой встречи и верю. Перебил Рэвин, затем стряхнул с сапога какой-то расплавленный ошметок и скрестил руки на груди. Но это не значит, что я не злюсь. От Железных оков и мешка на голове тебя спасает только твой плачевный вид. Мешок мне уже надевали, спасибо, пробормотала я. Принц дернулся, поджал губы, но снова приближаться не стал. Ладно, все вопросы потом, в том числе про любимую юбку моего брата. Не думай, что я забуду про вашу милую дружбу. Сейчас отдыхай, а я пока допрошу кое кого другого. Кого? в Скинулась я. Не Сайлу же, я видела, как ее унес прочь экипаж. Рейвен вздохнул. Тебе лучше не знать. Я уже догадывалась и от этих догадок сводила желудок, но оставаться в стороне было нельзя. Я с тобой, если это касается меня. Я не договорила, и он покачал головой. Нет, твой желудок берегу. Не стоит. Да? Знавал я таких смелых, а потом. р э в е н прервала я. Пожалуйста. Он поморщился, потом нахмурился, потом покивал каким-то с в о и м мыслям и наконец снова меня оглядел, на сей раз оценивающе. Влезешь в допрос, выгоню. Пискнешь, выгоню. Упадешь в обморок, выгонишь. Ухмыльнулась я. Нет, наоборот, оставлю о т ц ы п а т ь с я в комнате с мертвецом. Итак, все-таки мертвец. За последнее время у меня появился только один такой знакомец, а значит, я должна была присутствовать на допросе, как бы не дрожали коленки и как бы противно не булькала в горле тошнота. Мало ли, что он там расскажет. Лабораторное помещение для некромагических занятий у седьмого принца, разумеется, имелось и вполне соответствовало моим о нем представлениям. Во-первых, мрачно, несмотря на источники яркого света в углах. Во-вторых, холодно, что очень даже логично. Нельзя же позволять, так сказать, объектам испортиться раньше времени и оскорбить обоняние Ревина г р е с л и н г а Хотя будучи некромагом, он наверняка и не такое нюхал. Да и оборудовать комнату системой вентиляции принц тоже не забыл. Сейчас перед нами на специальном столе лежал еще очень свежий покойник, буквально час назад собиравшийся отправить к праотцам меня. Я даже задумалась, как он так быстро сюда попал, минуя следственное управление. Похоже, у принца в темном королевстве все схвачено, ни одна муха без их ведома мимо не пролетит. Уверена, что хочешь присутствовать? В который раз уточнил р э в е н и я, сглотнув, кивнула. Да, уверена. Это ведь и в самом деле напрямую касается меня. Тогда отойди в сторонку и помни о том, что я тебе сказал. Если з а т о ш н и т лучше выйди и не возвращайся, ясно? Ты что собираешься его вскрывать? Исключительно ментально, но зрелище не из приятных. Тебе не понравится. Я поднесла ладоньку ж е готовому запротестовать желудку. На периферии сознания мелькнула мысль, что может ну его, можно ведь и за стенкой результатов подождать. Вот только мертвец при правильных распросах с наверняка с д а с т не только нанимателя, но и меня. Так что лучше встретить опасность лицом к лицу, чем потом гадать, от чего этот принц так странно на меня смотрит. Я хотела услышать все из первых уст. Приступаю же, выдохнула я, кусая губы. И Некромак приступил, подойдя ближе к столу, в то время как я благоразумно оттеснилась в угол, вытянул руки над телом убийцы. Лицо седьмого принца стало сосредоточенным, жестким, лишённым даже проблеска каких-либо эмоций. В эту минуту я поняла, почему он оказался куда более устойчивым к воздействию связывавшего нас заклятия, чем я сама. Все дело в магии. Для того, чем р э в е н занимался, необходим крайне высокий уровень самоконтроля, а также умение сдерживать себя и, если нужно, отключать чувства. Я такими способностями не обладала, к большому сожалению. С ладони принца сорвался черный дым. Он окутывал покойного со всех сторон, обликая в колеблющуюся вуаль. Лицо Рейвина побледнело, губы сжались в линию, на щеках п р о с т у п и л и ж е л в а к и Он пробормотал сквозь зубы несколько слов, я ничего не разобрала, наверное, что-то из древне-тёмного, почти забытого языка. Вспомнив, что когда-либо слышала или читала о некромагии, я подумала, что Седьмой принц и в самом деле очень силен. Большинство таких магов способны поднимать только животных, что гораздо проще и требует меньше энергии. На время вернуть к жизни человека, более того, заставить его говорить, то есть достучаться до чужого разума, а не просто разбудить мертвое голодное существо, может далеко не любой некромаг. Когда покойник двигаясь механически совсем не так, как должен бы живой человек, сел на столе, я едва не взвизгнула, остановила мысль, что за это принц меня точно выставит за д в е р ь Зажав рот, я прижалась вплотную к стене. И во все глаза уставилась на того, кто еще недавно представлял для меня нешуточную угрозу. Ты убивал рыжеволосых девушек с н е п р о я в л е н н о й магией. Холодно осведомился у него р э в е н г р е с л и н г Да, прозвучало в ответ. Грубо, хрипло, металлически, словно железяка на п о л у п а л а Когда преступник был жив, его голос звучал совсем иначе. Ты делал это по собственной инициативе? Последовал второй вопрос. Нет. Кто тебя нанял? Молчание. Повторяю, кто тебя нанял? Кто велел тебе убить эту девушку? От интонаций г о л о с е принца у меня мурашки по спине поползли, а колени под платьем задрожали. Как же хорошо, что он допрашивал не меня. Отвечай. В этот момент труп повернул голову в мою сторону, выкрутив ее так, что у живого человека непременно сломалась бы шея. Простите, ваше высочество. Это было последнее, что он сказал, после чего затрясся в клубах черного дыма и тяжело повалился обратно на стол. Когда пелена рассеялась, перед нами осталось лишь распластанное безжизненное тело и горьковатый запах в воздухе. Проклятие! р э в е н с а д а н у л кулаком по стене. Демонов б л о к еще и посмертный, явно не слабак работал. б л о к Запрет называть имя нанимателя. Этого можно было ожидать, подумала я вслух. К счастью, принц за эти слова не зацепился, и продолжать допрос теперь уже со мной в роли жертвы от чего-то тоже не стал. Хотя, по-моему, мертвец дал ему достаточно пищи для размышлений. Можно было, например, поинтересоваться, нет ли среди моих врагов сильных магов, или подискутировать о том, чем не угодили нанимателю безобидные серо-рыжие девчонки, или вот еще тема для обсуждений. Откуда у убийцы совесть, чтобы просить прощения? р й в е н же вместо этого сказал то, чего я сейчас точно не ожидала, но чему чрезвычайно обрадовалась. Вот что, я пущу тебя в свою библиотеку.